у видели поэтическое кино, мысля режессора, противопоставляющего огромные обломы жизни. Я помню Сергея Михайловича на Арбатской площади перед тем театром. Он без шляпы, ветер шевелил лёгкие волосы, он молод, улыбался счастливо. Рядом синицы. Вероятно, этот кусок сохранился в кинохронике, его кто-то снимал. Сергей Михайлович жил тогда, если я не ошибаюсь, на Чистых прудах в небольшой комнате. Жил управление дома, увидев шикартину, присудило ему самовольно две комнаты и нашло комнаты в своём доме. Сергей Михайлович показывал мне свои две комнаты. На окнах висели цветные соломенные шторы. Эйзенштейн показывал, как спуская и подбирая шторы, можно изменять пропорции комнаты. уже гремела слава. Эйнштейна вызвали в Берлин, картина шла по всему миру. Кино изменялося, и люди, которые прежде просто снимали, уже мечтали о том, чтобы на экране выразить себя и время, которое ими выражает себя. Люди ходили гордыми, как будто они все вместе сняли эту картину, говорю о нас, кинематографистов. Так появился броненосц Потёмкин. Умерла интрига, которая когда-то родилась в римской комедии, происшествие, которое потом тысячелетиями обрабатывалось. Чудо превращения цветка в плод и семя произошло. Появился сюжет иначе распределяющий момент, и отсутствие связи, понимаемых традиционно, не ощущалось как отсутствие художественной логики. Эйзенштейн сам сделал чрезвычайно много. Кроме того, он подготовил возможность великих усилий других. Общего нового над планаого сюжета он долго не мог создать. Поразительность смыслового и графического построения кадра часто делала произведение сцепленным из неподвижных кусков, подвигающихся толчками. Кино как бы цитировало графику и картины. Эйзенштейн любил цитаты, хотя и боялся цитат. которые стояли бы друг другу в затылок к элеваторной колонне. У него бывали другие иронические цитаты. Так выглядит фильм Старое и новое: Случка племенного быка, смонтированная сосовать бы смерть быка, во время которой воздушные шарики взлетали в небо, сопровождаемые патетическими ироническими надписями. Он был прав, потому что царь видел. Был не прав, потому что и сам был не доволен своей иронией. Монтаж аттракционов. Высоколобый, держенолиричный, всё видавший, всё могущий связать композиционно, Сергей Михайлович Стерва-Таропил. Я говорил уже о каплях, которые на раскалённой плите превращаются в шарики воды. Сергей Михайлович это называл аттракционами. Каждый аттракцион имеет свою эмоцию и тему, но вместе в монтаже они как бы балерины абстрактного балета. Очень рано Сергей Михайлович начал употреблять понятие монтажа аттракционов. Что такое аттракцион? Аттракционом в цирке и в рите называют отдельные номера, заключающие в себе отдельное решение, скажем, эффект Пример. Человек поднимает большую тяжесть или очень высоко прыгает, подкидываемый пружинным трамплином. Аттракцион может быть развед рядом прыжков или рядом подъёмов тяжестей, но тем не менее он остаётся единым впечатлением. Он связан, как будто бы, со ощущением и в то же время отделён от соседнего аттракциона. Аттракцион номер программы который может быть и переставлен для удобства демонстрирования на арене. В этот же термин Эйзенштейн вкладывал иное значение. Аттракционами Сергей Михайлович называл краткие и самое выразительные физиологически действующие на человека, зрительно выраженные построения, которые сами несли в себе то содержание, которое в старых поэтиках звалось сюжетом и передавалось взаимоотношением эпизодов. Аттракцион не соответствует словам. Это понятие первичные понятия ещё связанные с ощущениями, как бы не оторванные от них.